Глава 43. Александр. Бесконечная череда анализов и обследований. Мужественно терплю и жду вердикта, а сам беспрестанно думаю о ветке. Какая-то она не такая в последние дни. Словно что-то случилось, но не хочет мне говорить, что могло произойти. Я не косячил. Родители опять. Но договаривались же. Новые страхи вновь вырываются на волю, накручиваю себя. Больше всего на свете боюсь, что она уйдет. Бросит меня опять, а я скачу из болота отчаяния, догнивать свой век. Устал от этого напряга. Надо уже прояснить ситуацию. Как мудак, продлевая агонию вместо того, чтобы спросить ветку прямо. Но больше не могу в таком состоянии, все из рук валится. Мы, в принципе, закончили. Доносится до меня голос реабилитолога. Алексей появляется почти сразу, забирает карту и внимательно изучает результаты. «Что там?» Пытаюсь угадать по его лицу, но он не выражает эмоций. «Поехали на ЛФК!» Он отдает мне карту, а сам везет меня в другой конец коридора, в спортивную зону. «Что-то не так?» «Становится не по себе. Вроде ж старался. Неужели все напрасно?» Все так, даже лучше, чем я ожидал. Ничего не понимаю. Но не сопротивляюсь. Будь уже, что будет. Степ, поставь его. Просит Алексей физиолога. Тот подхватывает меня и ставит на ноги. Около специального снаряда. Я стою. Пусть под зеркой, но стою на своих ногах. Невероятно. Все мысли мгновенно испаряются из головы. Остается только радость. Все почти получилось. Осталось совсем чуть-чуть. За спиной словно вырастают крылья, оборачиваюсь и вижу ветку. Она смотрит на меня и едва сдерживает слезы. Наши взгляды встречаются и сердце срывается в голоп. Хочется рвануть к ней и обнять, но я не могу, пока не могу. Но я же говорил, констатирует Алексей, глядя на Свету. Нет у него проблем с ногами. Это же здорово! Она подходит к нам с мечтательной улыбкой на губах. Как блаженно рассматриваю ее и не могу сдержать улыбку. Какая-то она не такая, словно даже светится изнутри. «Саш, у тебя все хорошо!» Алексей перетягивает внимание на себя. «Тренируйся, заставляй себя, и все получится. Препятствий я не вижу». Он берется за поручни и везет кресло в коридор. «Твой мозг не дает команду ногам». «Как только захочешь ходить, ты обязательно пойдешь, просто еще не настало время». «Я понял». «Пожимай его ладонь. Спасибо тебе». «Жду через пару месяцев уже на своих двоих», — хмыкает Алексей и загадочно подмигивает. «Некогда рассиживаться». «Что ты имеешь в виду?» Хмурюсь и перевожу взгляд с него на ветку и обратно. «Он просто шутит». Она снисходительно закатывает глаза и теснит Алексея. «У тебя работа кончилась?» «Да-да, ухожу», — смеется он и быстро скрывается из виду. «И что это было?» — с подозрением интересуюсь я. «Эти двое явно знают что-то, чего не знаю я». «Ничего», — ветка беззаботно пожимает плечами. «Поехали домой». «Спорить не имеет смысла. Как и выяснять отношения посередине отделения? Приходится подчиниться». Всю дорогу до дома внимательно слежу за веткой. Налет загадочности так никуда не исчезает. А мне все больше становится не по себе. Заехал в магазин за продуктами, мы едем в квартиру Светланы. Решили, как и в прошлый раз, переночевать, а завтра уже возвращаться к родителям. Пока приходится жить с ними, другой вариант, нам потянуть будет тяжело. Во-первых, я еще не совсем справляюсь сам. А во-вторых, финансово очень затратно. Вот скоро начну ходить и смогу устроиться на работу. Тогда уж и переедем. Может, в Москву вернемся. Пока ждем светофор, у Ветки звонит телефон. Она мельком смотрит на дисплей и принимает звонок, а я не успеваю прочитать имя. «Да, привет!» Ветка барабанит пальцами про рулю в такт музыке, а я наблюдаю за ней с тихим восхищением. «Нет, сегодня не получится. Никак, мы дома будем». Она хмурится и от волнения начинает кусать губу, но вместе с тем концентрируется на дороге и вовремя перестраивается в правый ряд, чтобы проехать на стрелку. Слежу за каждым ее жестом. Это так умиляет. Так и хочется затискать. «Давай другой раз. Мы хотим побыть вдвоем». «Да? А я и не знал. Интересно, кто там такой настырный и чего хочет?» «Хорошо. И тебе. До связи». Ветка сбрасывает звонок, паркуется напротив подъезда и поворачивается ко мне. «Кто звонил?» Словно между делом интересуюсь я. «Алла, подруга!» — усмехается она. «Встретиться хочет!» «А ты?» «А я сказала, что не сегодня!» Смеется Ветка, словно специально издевается надо мной. «У нас мероприятие, будем отмечать!» «Что отмечать-то?» Судорожно пытаясь вспомнить, когда у нее день рождения... или еще какие-то девчачьи даты. День знакомства там или первый поцелуй. Но вроде ничего даже и близко нет. Ветка ставит на колени пакет с продуктами и везет меня к подъезду. «Скоро узнаешь!» Она целует меня в щеку и нажимает кнопку лифта. «А пока не мешай мне, я буду готовить ужин». «Сегодня наши играют», — вспоминаю я. «На матч не попали, да хоть посмотреть». «Поболей за меня!» Ветка провожает меня в комнату к телевизору, сама скрывается на кухне. И дураку понятно, что лучше не вмешиваться. Включаю нужный канал и залипаю в экран. Как раз матч только начинается. Смотрю и буквально выпадаю из реальности. Чувствую все, словно сам бегаю по льду. Даже мышцы напрягаются, а в крови разгоняется адреналин. «Ну давай!» — кричу нападающему. как раз тот момент, когда он ловко посылает шайбу у ворота. Гол! Едва не подпрыгиваю с кресла. Звонок в дверь нарушает мой приступ радости. «Саш!» — доносится с кухни голос ветки. «У меня руки грязные». «Ничего не поделаешь, придется самому». «Я открою!» — кричу в ответ. «Кого принесло в такое время?» Нехать отвлекаюсь от игры и разворачиваюсь, чтобы проехать в коридор.